Приходите ко мне, ради бога, приходите сегодня. Да послушайте. Вы знаете, уж так прямо приходите к нам обедать. Я уж и не знаю, как вы там живёте и как с хозяйкой вашей уладились. Вы об этом обо всём ничего не пишете и как будто с намерением умалчиваете. Так, до свидания, друг мой. Заходите к нам непременно сегодня. Нам да уж лучше бы вы сделали, если бы и всегда приходили к нам обедать. Федора готовит очень хорошо. Прощайте. Ваша Варвара Добросёлова.